Глава 10. За поворотом скала оказалась такой же отвесной. Только к горизонтальным трещинам добавились еще и вертикальные, причем куда более широкие и глубокие. Словно когтистая лапа гигантского чудища зло прошлась по горе, нанеся рваные незаживающие раны. Через такие борозды наверняка еще сложнее будет перебираться. К тому же еще и одного башмака не хватает. А опираться на каменные выступы босой ногой – то еще удовольствие. «Да вот только как не жалуйся, башмак назад не вернешь. И дорогу мягче не сделаешь. Вздыхай, не вздыхай, а дальше карабкаться все равно нужно». Коблеты хоть и приотстали, но затею догнать и схватить юных орков так и не оставили. «Прут, смотри!» – встревожился вдруг Плинта. «Что там еще?» «Ух ты, вот это совсем нехорошо!» Оказывается, шустрые коротышки, что пробирались понизу, уже давно успели гребень преодолеть. Видать, там поудобнее проход оказался. И теперь одни из них полезли вверх по ближайшей вертикальной борозде. А другие, каким-то чудом сумев так быстро пробраться дальше вперед, поднимались по следующим расщелинам. «Плохо дело», – кивнул приятелю пруд. «Давай поспешать, не то перехватят». Он полез первым, в сужающуюся в самой глубине расщелину. Никаких ступеней там не оказалось. Поперечных трещин, конечно, хватало, да только опереться на них ногами вовсе не получалось. «Хорошо, хоть скала не сильно гладкая оказалась. Словно грыз ее кто-то. Выступов разных, да выщерблен предостаточно. Забрался в самую глубь трещины, в самую теснину. Так что спиной в противоположную стенку уперся. Как же развернуться теперь, чтоб на нее перебраться? Вот эта задачка оказалась. Он раньше думал, что самые сложная задачи – это в счетной грамоте. А вот и нет. Тут потруднее вышло». Пока корячился, разворачивался, уже и Плинта подобрался чуть ли не вплотную, дорогу перегородил. Пруд хотел было шугануть его, чтоб Хиляк назад отодвинулся, да пожалел. Вцепился покрепче в одну скалу, спиной в другую уперся и велел ученику-шамана прямо по нему перебираться. И правильно сделал, Плинта куда быстрее его самого на другой стене оказался». А вот во второй расселении им уже попроще было. Пруд хелика в угол отправил, сам по нему на другую стену перебрался и уже потом помог плинта развернуться. Кажется, приноровились. Дальше куда быстрее должно было пойти. Да не вышло. За следующим скальным гребнем по кривой вертикальной борозде к ним снизу уже поспешали коротышки. Коблеты карабкались по расщелине вверх один за другим. Да так ловко и сноровисто, что впору обзавидоваться было. Прут еще со стенки на стенку вслед за плинта перелезть не успел, а они уже почти вплотную подобрались. Первого самого парень ногой по голове приласкал. Правда, тот не свалился со скалы. Те серые, что снизу лезли, его поймать и удержать умудрились. И пока дружок их в себя приходил, сами снова вверх поперли. Тут уж пруту с плинта ногами изрядно пришлось помахать. Но только настырные коротышки все напирали и напирали. Кто знает, может и справились бы ребята с такой напастью, да только подкрепление коблетом еще из боков подоспело. Стали они с обеих сторон и соседних расщелин появляться. А потом и вовсе один из серых откуда-то с высоты на плинта сверзился. Вцепился в него так, что пруту пришлось ринуться на помощь приятелю. Только одного коротышку на силу прочь спихнул, уже и другой тут как тут, и еще один. Вот и пруту уже кто-то в ноги вцепился, за руки тоже ухватили. Не отмахнуться от уродцев, не за скалу толком удержаться. Еще и удары посыпались. По спине, по голове, всему досталось. Принта тоже не остался без внимания. На него коблеты и вовсе скопом навалились. И от каменной стены первого оторвали, облепили его со всех сторон и ухнули вниз копошащимся комом. А пруту даже и не глянуть, куда они там не свергнулись. Его самого зажали, стиснули, да так, что и дышать трудно стало. В какой-то миг он понял, что больше ничем и ни за что не удержится, зависнув в цепких объятиях вонючих уродцев. Потом тело стало совсем невесомым, а в ушах засвистел ветер. Несколько странно растянувшихся мгновений, наполненных... Нет, не страхом, а досадным разочарованием, да злостью на мерзких неугомонных коротышек. Отчаянная, совершенно бесполезная попытка хоть как-то высвободиться и резкий удар. Кукон из переплетенных тел ухнул со всего маха о совершенно ледяную воду. Руки-ноги больно вывернуло, заломив из легких выбило остатки воздуха, а все тело обожгло холодом. Зубы судорожно сжались, угрожая рассыпаться в мелкое крошево, а пальцы сами по себе скрючились и словно одеревенели. Быстрое течение поволокло их барахтающийся ком почти по самому дну на оказавшейся вдруг совсем немалой глубине. Несколько раз перевернуло, кувыркнуло и больно долбануло о здоровенный камень. Хватка коротышек тут же ослабла, и пруд вновь задергался, заизвивался, пытаясь отделаться от излишне навязчивого общества серых уродцев. Удалось освободить одну ногу, пнуть наугад по тому, кто вцепился, и никак не хотел отпускать другую. Воздух. Ему необходим хоть один глоток воздуха, он же не рыба. Не дышать из-под воды не выныривать. Легкие горели совсем уже нестерпимо. «Дайте, дайте воздуха!» Вновь они пронеслись мимо каменной преграды, изрядно в нее приложившись. Пара кувырков в воде, нос пробороздил речное дно и всю компанию вышвырнуло на мелководье. Не задержало. Мощный бурлящий поток поволок их дальше, но спасительный вдох пруд все же успел сделать. Какое-то время их еще тащило быстрым течением по узкому извилистому руслу шумной горной реки, то уволакивая на дно, то вышвыривая на поверхность. Но продолжалось это недолго. Вскоре гомонящие на каменистом берегу коблеты суетливо вытянули на сушу неразлучную сцепку из прута и пары самых настырных, так и висевших на нем коротышек. Едва почувствовав под ногами земную твердь, парень затрепыхался и попытался подняться на ноги. Но невесть, откуда прилетевший удар по голове, погрузил его в безмолвную темноту беспамятства. Очнулся он от того, что больно прошкрябал макушкой по острым камням. Пруд даже не сразу понял, что происходит. Все вокруг почему-то оказалось вверх ногами. Парня постоянно резко дергала и качало туда-сюда. При этом все его четыре конечности, опутанные веревками, были растянуты в стороны, а сам он висел спиной вниз, лишь немного не доставая до земли. И не просто висел. Надо же, четверо недомерков тащили его на себе, перекинув веревки через плечо. И совершенно не озабочивались тем, что запрокинутая голова прута то и дело стукается о камни затылком. Хорошо, что волосы хоть немного смягчали удары. Пришлось напрягать шею, приподнимая голову. Не хватало еще дырок дополнительных в ней наколотить. Да я глядеться не мешало бы. Хотя, что тут рассматривать? Горы и горы вокруг. Горы слева, горы справа. И серые уродцы. Множество грязных, вонючих и сильно потрепанных коротышек. Ну разве что вон плинты еще. Болтается безвольная ноша, которую тащат упираются еще четверо коблетов. С мокрой, такой же как и у прута одежды, вода капает. Видать, не сильно долго идут. И судя по солнцу, в вышине коротышки волокут ребят отнюдь не в сторону их дома. А как раз таки очень даже наоборот, куда-то вглубь горного массива. Торка вроде не видно. Почему? Не успели выловить? Или он как-то смог отбиться? А может, не дай создатель погиб все же? Может, он мертвый коротышкам не так интересен? Ведь не зря же они так старались живыми ребят зацапать. Даже когда со скалы вниз падали, пруд заметил. Серые умудрились так извернуться, чтобы прямо под ним оказаться. Удар собой смягчить пытались. Это что же за нужда такая у проклятых коротышек в живых пленниках, что они себя совсем даже не жалеют и не берегут? Сколько своих недомерки тут лишились, пока пытались ребят захватить? Немало похоже. Неужто все те слухи по окрестным становищам гуляющие чистая правда? У парня аж жалость все внутри. А кому захочется со злыми богами встречаться? И не просто пойти взглянуть на них, а приносимой жертвой оказаться? Вдруг не сказки все это? По телу озноб пробежал и рассыпался мелкой противной дрожью. Нет-нет, это всего лишь не просохшая одежда кожу холодит. Главное не бояться и тем более не паниковать. Нужно просто выждать момент удобный и сбежать вместе с плинта, конечно. Коротышки шли еще долго, вихляя между гор и иногда преодолевая невысокие перевалы. Часто останавливались, чтобы отдохнуть и сменить носильщиков. Пруту эти остановки были ничуть не менее нужны. Кисти рук и стопы из-за запястья и щиколотки веревок отекли и занемели. Поэтому, стоило лишь ему оказаться лежащим на земле, парень принимался усиленно шевелить конечностями, разгоняя кровь и разминая мышцы. Плинта, давно пришедший в себя и пялившийся всю дорогу на прута выпученными и испуганными глазами, видя такие его старания, тоже вертел на привалах руками и ногами. «Молодец!» Если получится сбежать, не хотелось бы тащить ученика-шамана на себе. Коротышки, хоть от их глаз и не укрылась подобная активность пленников, пресекать ее не спешили. Так пару раз приложили палками для остраски. Но в основном просто противно щерились гнилыми зубами и мерзко хихикали, наблюдая за потугами ребят. Потом дорога стала подниматься все выше и выше в гору. Привалы стали чаще, а воздух холоднее. Спустя какое-то время ребята вовсе принялись затягивать на веревках на отвесную скалу, а там, протащив по узким еле проходимым тропам, доволокли такие до здоровенной трещины в скале, в глубине которой оказался вход в огромную темную пещеру.